Неизбежность импорта идей и образцов Россия изобрела маятниковую систему управления, в которой чередующиеся стабильные и нестабильные периоды взаимоисключают друг друга, но в сумме достигают необходимого результата. Неужели это русское ноу-хау не используется ни в одной стране мира? Возможно ли, что характерное отличие, принципиальная особенность русского образа жизни, государственного устройства, национального менталитета не имеет схожих черт с образом жизни, государственным устройством и менталитетом других народов? Или же можно найти какие-то аналоги русской модели управления, и выяснить, что ее ключевые особенности являются частным случаем какой-то более общей закономерности. Задавшись этим вопросом и изучив некоторый объем исторического материала, нельзя не прийти к выводу о том, что в системах управления всех народов присутствует определенная двойственность. Имеется в виду регулярное чередование периодов централизации и децентрализации систем управления. На разных этапах развития человечества эти фазы принимали различные формы, но чередование централизации и децентрализации прослеживается практически везде. Легче всего проиллюстрировать эту закономерность на примерах из ранних эпох развития человечества. В древнем мире набор отраслей и сфер человеческой деятельности был невелик, и управленческие процессы проявлялись в чистом виде. С каждым новым тысячелетием количество отраслей и сфер деятельности увеличивалось, причем они с неодинаковой скоростью реагировали на прогресс, общество усложнялось. Закономерностям приходилось пробиваться сквозь сложный набор противодействующих тенденций, поэтому они не так заметны, как в ранней эпохе. Чем дальше вглубь истории мы погружаемся, тем четче определеннее тенденции. Возьмем самый лабораторный пример системы управления. Древний Египет изолированные от внешних воздействий с севера морем, с юга джунглями, с запада и востока пустынями. Кроме того, другие народы были еще так неразвиты, что не могли в большинстве случаев оказать серьезного воздействия на египтян. Все процессы, которые шли в древнем Египте, происходили под влиянием внутренних факторов. Уникальность Египта. Очень узкая полоса вдоль огромной реки путь через весь Египет. Никаких естественных границ между Номами не существовало, но резкие естественные границы отделяли Египет от окружающего мира. При первых же проявлениях классового общества и неизбежно возникавших при этом войнах, Между первыми политическими образованиями здесь неизбежно должно было рано или поздно возникнуть единое для всей долины государство гораздо раньше, чем в другом месте. Чрезвычайно рано возникший мощный бюрократический аппарат и постоянная армия придают древнему обществу совершенно особый облик. История Древнего Египта делится на пять периодов централизованного управления периодов империи или царств, как говорят археологи, и четыре, находящихся между ними периода раздробленности, периода смут. Раннее царство смута, раздробленность, древнее царство. Смута, раздробленность, среднее царство, смута, раздробленность, новое царство, смута, раздробленность, позднее царство. Иначе говоря, история Древнего Египта представляет собой что-то вроде слоеного пирога. Длинные периоды стабильного развития и централизованного управления, а между ними прослойки периодов смут. В чем главное различие между этими двумя фазами управления, периодами царств и периодами смут? Период империи характерен тем, что шло закрепление и распространение, как правило, принудительное, лучшего опыта, найденного в предыдущую смутную эпоху. В период смуты страна раскалывалась на мелкие враждующие государства – номы. В борьбе между государствами региона выяснялись относительные преимущества тех или иных деталей социального устройства. Обрекала, например, себя на поражение держава с плохо организованной экономикой, нерасчетливо обременявшие крестьян чрезмерными налогами, тратившая слишком много средств на строительство храмов в пору военных невзгод. Государства, имевшие лучшую систему управления, более современный образ жизни, достигшие большего материального богатства, содержащие более боеспособную армию имевшие какие-то иные конкурентные преимущества, в итоге побеждала остальных и создавала империю. Историческая функция периода раздробленности и смут — отмена единых для всей бывшей империи правил и образцов, создание простора для нововведений, отбор наиболее жизнеспособных инноваций в ходе конкурентной борьбы между мелкими государственными образованиями. Говоря современным языком, это фаза-фаза конкуренции.